Вам посылка. Как хорошо, что еще не вся наша жизнь перешла в цифровую сферу. Хорошо, что некоторые документы все же надо подписывать от руки, что остались еще люди, которые пишут письма перьевой ручкой или хотя бы прибавляют к электронному посланию «Искренне ваш». Хорошо, что пока еще не все покупки мы заказываем с доставкой на дом, а все же ходим на рынок и торгуемся за цену на телячью вырезку, перебираем персики в ящике, нюхаем пучки зелени. Хорошо, что иногда не заказываем на дом три размера одного и того же платья с примеркой, а зависаем с горой вещей в тесной примерочной. Хорошо, что остались еще ретрограды, которые предпочитают печатать фотографии и вставлять их в альбом, а не разглядывать с экрана телефона. Мне на днях пришло маленькое серое уведомление «Вам посылка». И через небольшое окошко в почтовом отделении я получила в руки коробочку. Коробочка перевязана бечевкой на бантик, а внутри чудесная рукописная открытка со словами благодарности и три кусочка мыла ручной работы. Кокосовая для стирки белья, имбирное для мытья посуды и с шалфеем для рук. Как здорово, что можно еще отправить и получить по почте посылочку. В этом столько заботы и человеческого тепла. Одно мыло лежит в кухне и два в ванной. Открытка на доске в спальне пришпилена. Бечевочку смотала в кольцо. Пригодится потом какой-нибудь букетик перевязать. Так хорошо.